Глава третья. Лучший процесс номер три. Развиваем креативность. Творчество – это позволять себе совершать ошибки. Искусство – знать, какие из них оставить себе. Скотт Адамс. Трейдер в роли предпринимателя. В первой книге о психологии трейдинга я рассказывал о том, как планировать сделки и реализовывать торговые планы. Здесь акцент сделан на переменчивой природе рынков и необходимости разрабатывать новые планы на случай непредвиденных обстоятельств. В психологии трейдинга я уделял внимание контролю над эмоциями, а в психологии трейдинга 2.0 тому, как создавать положительный эмоциональный опыт, используя таланты и навыки. В прежнем понимании исключительный трейдер – это человек, который строго следует правилам. А в новой версии это творческий предприниматель, который умеет находить и применять новые концепции и подходы. Какими качествами обладает предприниматель? Когда мы вспоминаем известных бизнесменов, то чаще думаем о трех понятиях – инновациях, видении и лидерстве. Инновации. Успешный предприниматель создает что-то новое. Сегодня мы воспринимаем кофейни Starbucks как часть городского пейзажа. Но когда-то идея продавать премиальный кофе в специализированных кафе казалась для США необычной. Аналогично персональные компьютеры и программное обеспечение были уникальным явлением для избранных, пока Microsoft не бросил вызов миру мейнфреймов. Именно стремление создавать инновации и делать привычное лучше лежит в основе предпринимательства. Концепция. Новый продукт или услуга — сами не продаются. Чтобы превратить их в бизнес, нужна изюминка. Когда я узнал о сети отелей Капелла, меня поразил их подход. Отели премиум класса, как правило, ориентируются на высокий уровень обслуживания, от регистрации гостей до безупречной частоты. Однако видение Капелла было иным. Руководство стремилось сделать пребывание постояльцев особенным и создавала персонализированные отношения с каждым гостем. Многие отели предлагают отличные условия проживания, но капелла выделялась на их фоне, обещая незабываемое впечатления. Эта концепция стала ключевым направлением бизнеса, мотивируя и вдохновляя команду на высокие результаты. Лидерство. Мы не раз слышали о корпоративной миссии, которая так и остается пустыми словами. Новые идеи и вдохновляющие концепции ничего не значат, если не направляют действия компании. Именно лидер задает этот курс. Предприниматель генерирует и воплощает в реальность идеи, превращая их в стратегию. Вспомните успех Apple и Google. Их инновационные продукты с ярким дизайном – основа успеха, но за этим стоит сложное управление проектами при разработке нового смартфона или мессенджера. Без сильного лидера концепция навсегда останется лишь мечтой. Как это связано с торговлей? Трейдер приходит, включает компьютер, изучает свежие рыночные сводки и новости, анализирует спрос и предложения и заключает сделки, стремясь извлечь прибыль из доступных инвестиционных или спекулятивных возможностей. Где здесь инновации, видение и лидерство? Если бы торговля была статичной, хватило бы однажды найти универсальное преимущество для всех рынков и на все времена. Трейдер мог бы следовать этому подходу, ежедневно повторяя одни и те же действия, словно клерк. Но мир и рынки меняются, а значит любые умения и навыки в мире финансов имеют ограниченный срок годности. Современные рынки, где доминируют активные центральные банки, высокоскоростные алгоритмы и жесткие межрыночные связи сильно отличаются от биржевых площадок, с которыми работали Бернард Барух или Джесси Ливермор. Как мы убедились в первой главе, успех требует постоянной адаптации к изменениям, что предполагает высокую предпринимательскую гибкость. Ключевой вывод. В долгосрочной перспективе успех трейдера зависит от его предпринимательских способностей. Когда трейдеры говорят о своей работе как о бизнесе, они подчеркивают важную истину. Каждый трейдер – это отдельная бизнес-единица, которая участвует в прибыльных процессах. Они предполагают не только материальную выгоду, но также генерируют и реализуют новые идеи. Трейдеры – это интеллектуальные предприниматели, которые формируют концепции рынков, проводят инновационные исследования и разрабатывают стратегии, направленные на поиск возможностей. Они проявляют лидерские качества, превращая идеи в сделки и управляя ими так, чтобы получить максимальную прибыль с учетом рисков. Мы часто рассматриваем предпринимательство только в контексте бизнеса, но трейдер ⁇ самодостаточная организация со множеством функций. Он и исследователь и риск-менеджер, и проектировщик, и управляющий бизнесом, инноватор. Успех в торговле во многом зависит от способности распределить роли и продумать стратегию на несколько шагов вперед. В этом и суть предпринимательства в трейдинге. Какие черты характерны для бизнесменов? Лейтнер и его коллеги изучили качество, присущие предпринимательской деятельности. Также они разработали тест, который позволяет оценить Четыре ключевых аспекта – умение распознавать возможности, использовать их, внедрять инновации и создавать ценности. Эти качества ученые назвали предпринимательскими – инициатива, креативность, оппортунизм, умение использовать текущие возможности и видение. Исследование предполагает, что специфические черты личности, связанные с этими параметрами, важнее для успеха в бизнесе, чем общие. Речь об экстраверсии или добросовестности, о которых говорилось ранее. Успешные трейдеры обладают предпринимательскими качествами. Они не только заключают выгодные сделки, но и находят прибыльные возможности, становясь прекрасными предпринимателями в трейдинге. Генерируют и воплощают идеи, управляют сделками для минимизации рисков и получают прибыль. Словом, выполняют бизнес-процессы, которые лежат в основе управления капиталом. Трейдинг, как и любое предпринимательство, это творческая деятельность.